без лица. Прошло семь лет с того судьбоносного дня. В поздний час мастер Грандибль, ворча и зажав в руке связку ключей, брел по туннелю. С его плеча свисала огромная белая лента сыра-косички, а рядом с ним суетилась худенькая девочка. Это было уже не то испачканное закваской, моргающее белёсыми ресницами существо, так испугавшее мастера Грандибля. Но она не была похожа и на своего хозяина, сдержанного и неразговорчивого, упорного и осторожного в словах и действиях. Нет, несмотря на все свои старания, она являла собой комок беспокойства и нетерпения. Длинные ноги не могли устоять на месте, а локти сшибали предмет из полок. Рыжие волосы были заплетены во множество коротких тонких косичек, чтобы не падали на лицо, на сыр и прочее. Прошло семь лет. Семь лет в сырых туннелях, где она тенью ходила за грандиблем и таскала ведра с молоком и горшки с горячим воском. Семь лет она переворачивала сыры, ловко взбиралась на высокие полки и обнюхивала мякоть, определяя степень созревания. Семь лет она училась ориентироваться в туннелях по запаху, потому что сырный мастер грандибль жалел денег на ламполавушки. Семь лет она спала в гамаке, подвешенном между полками, и ее единственной колыбельной был тихий звук, который издавал сыр Вытвистл, пока его изумрудная корка растягивалась и усаживалась. Семь лет она помогала Грандиблю защищать территорию от губительных атак других сыроделов. Семь лет она разбирала и пыталась чинить какие-нибудь штуковины, чтобы заполнить долгие часы. Она изобретала машинки для разделения сырной массы и тройные венчики, и научилась получать удовольствие от слаженной работы шестерёнок. 7 лет Грандибль не позволял ей ни на секунду покидать его туннели и говорить с кем-либо без маски. А что же те пять лет, которые принадлежали только ей, когда она не была его подмастерьем? Она почти ничего не помнила. Эта часть ее памяти была гладкой и онемевшей как зарубцевавшийся шрам. Иногда, лишь иногда она убеждала себя, что припоминает какие-то смутные образы, но не смогла ни описать, ни понять их. Темнота, светящаяся струйка пурпурного дыма, что окутывает ее и поднимается вверх. Горечь на языке. Вот ее единственное воспоминание о прошлом, если это и правда воспоминание. Ничей разум не может оставаться чистым листом, как бы не закрывался человек от мира. Свой разум Neverfell превратила в альбом для хранения воспоминаний, заполняя его обрывками историй, слухами и рассказами, которые ей удавалось добыть у разносчиков, приходивших забрать сыры или принести молоко и припасы, и дополняя их собственным воображением. Достигнув мечтательного возраста 12 лет, она знала о Каверне всё, что можно было узнать, благодаря ушкам на макушке, хорошей памяти, неутомимому любопытству и бурной фантазии. Она знала о блестящем дворе, полностью зависевшем от прихоти великого дворецкого. Она знала об огромных караванах верблюдов, которые непрерывной вереницей доставляли в каверну продукты и увозили предметы роскоши, создаваемые искусными мастерами и стоившие дороже бриллиантов такого же веса. Все это изготавливали и на поверхности, но только в каверне были подлинные мастера, которые творили влияющие на память вина, вызывающие видение сыры, обостряющие чувство специи, захватывающие разум в плен духи и замедляющие старение бальзамы. Однако слухи не могли сравниться с настоящим живым посетителем. Когда она придет? я могу приготовить ей чай. Вы видели, я подмела полы и покормила личинками ловушки в фонарях. Я же могу подать чай, правда? Назначим время. Вопросов было так много, и они были столь неохватны, что разум Неверфелл не мог с ними справиться. И они вылетали из нее штук по шесть сразу. Вопросы раздражали мастера Грандибля, она это чувствовала, но сдержаться не могла. Даже его хмурое многозначительное молчание только подмывало ее спрашивать вновь и вновь. Можно? Нет. Неверфел отпрянула. Ее настойчивость или неуклюжесть временами вызывали у мастера Грандибля приступы дикой ярости, и она жила в постоянном тихом ужасе перед ними. На его лице никогда ничего не отражалось, оно сохраняло вечную мрачность и невыразительность дверного молотка. И хотя она научилась чувствовать его настроение, вспышки злости охватывали его внезапно и длились несколько дней. Этой посетительницы нет. Я хочу, чтобы ты сидела на верхнем этаже, пока она не уйдет». Его ответ подкосил Неварфал. В унылом и однообразном распорядке ее жизни посетитель был не просто праздником, он был благословенным лучом света, жизни, воздуха, цвета и новостей. За несколько дней до визита она испытывала почти болезненное возбуждение, и ее мозг гудел от предвкушения. После визита ей становилось легче дышать, а разум получал новые воспоминания и мысли, которые можно было по всякому вертеть, как ребенок крутит подарки. Сучье мука в последний момент узнать, что ей отказали в общении с гостем, и уж просто невыносимо мысль, что ее лишили возможности его увидеть. Я, я подмела все полы. Слова прозвучали жалобным мяуканьем. Последние два дня Неверфел с особым старанием выполняла свои обязанности и находила себе дополнительную работу, лишь бы мастер Грандибль не имел повода запереть ее во время прихода посетительницы. У нее перехватило горло, и она сморгнула, сдерживая слезы. Мастер Грандибль уставился на нее, но в его лице ничего не изменилось. Ничто не мелькнуло в глазах. Может быть, он собирается ударить ее? Или просто думает о Чедере? "Иди надень маску", проворчал он и пошаркал прочь по коридору. "И не болтай, когда она придёт". Неверфел не стала тратить время на удивление внезапной перемене, а поскакала за своей чёрной маской, валявшейся под гамаком в горе инструментов, потрёпанных каталогов и разобранных часов. За годы носки бархат погрубел и истёрся. Однажды, много лет назад, она осмелилась спросить, зачем ей надевать маску, когда к ним кто-нибудь приходит. Ответ Грандибля был откровенным и жестоким. Затем же, зачем чем ране нужна корка. В тот миг она поняла, что безобразно и больше никогда не задавала этот вопрос. С тех пор она жила в страхе, что увидит своё мутное отражение в медных горшках и отшатывалась от бледных дрожащих образов, приветствовавших её в катках с сывороткой. Она ужасна. Наверняка это так. Она слишком уродлива, чтобы ей позволили выйти из тоннели Грандибля. Однако в глубине души Неверфел притаился крошечный узелок упрямства. По правде говоря, ее никогда не привлекала мысль провести всю жизнь в окружении головок Стилтона. Поэтому имя женщины, самонадейно напросившейся к ним ночей, заронило в Неверфел робкую надежду. Неверфел сбросила кожаный передник и торопливо накинула жакет, на котором были почти все пуговицы. Она едва успела привести себя в подобающий вид, когда дверные колокольчики объявили о прибытии мадам Весперты Апелин, знаменитой создательницы лиц. Создатели лиц существовали только в каверне. Мир снаружи в них не нуждался. Только в лабиринте подземного города дети никогда не улыбались. В наземном мире младенцы смотрят в лица матерей и постепенно понимают, что две яркие звезды, которые они видят это глаза, похожие на их собственные, а широкий изгиб рот, как у них. Даже не думая, они растягивают губы, подражая улыбкам матерей. Расстроившись или испугавшись, они сразу же понимают, как гримасничать и кричать. Дети каверны так не умеют, и никто не знает почему. Они торжественно смотрят в лица матерей, но не подражают их выражениям. В их чертах нет ничего неправильного, но какое-то звено в их душах отсутствует. Им приходится заучивать эмоции одну за другой, медленно и мучительно, иначе их лица останутся пустыми. Эти тщательно изучаемые выражения зовутся лицами. Дети в самых дешевых яслях учат всего несколько, подходящих для их положения, да и зачем им больше? Более состоятельные семьи отправляют детей в детские сады получше, где их учат двум трем сотням лиц. Большинство обитателей коверны всю жизнь пользуются только теми лицами, которые усвоили в раннем детстве. Но богатая элита иногда нанимает создателей лиц, специалистов по выражениям и учится у них. В модных кругах новое и красивое или любопытное лицо может вызвать больше волнения, чем нитка черного жемчуга или элегантная шляпа. Для Неверфел это была первая возможность увидеть создателя лиц, и ее сердце нетерпеливо стучало в груди, когда она бегом возвращалась к хозяину. "Можно я открою дверь?" спросила она, опасаясь, что перегнула палку. Мастер сыродил Грандибль, Ариана следил, чтобы ключи от входной двери были вне досягаемости ловких рук Неверфел, и доставал их только когда посетитель был на пороге. Когда он молча бросал ей огромное кольцо, и она торопилась к двери, ощущая в пальцах холод и тяжесть металла. «Впусти ее, только если она одна, и принюхайте прежде чем открыть дверь, рявкнул Грандибль из глубины коридора. Мастер Сыродел любое вторжение воспринимал как потенциальное нападение, даже если это были простые разносчики. Неловкими от волнения пальцами Неврфель вытащила овощённые тряпочки, затыкавшие замки. Они были нужны, чтобы ничто не просочилось внутрь: ни ядовитый газ, ни слеполозы, крошечные слепые змейки, умеющие проникать даже сквозь трещины в скале и обладающие сверхъестественным нюхом на съестное. Она отперла семь замков, отодвинула 34 или 35 засовов, потом послушно замерла и встала на цыпочки, заглядывая в дверной глазок. В маленьком коридоре стояла одна единственная женщина. У нее была настолько тонкая талия, что казалось, она вот-вот переломится. На ней было темно-зеленое платье с расшитым серебряными бусинами корсажем и высоким кружевным воротником. Каштановые волосы скрывались среди леса перьев по большей части радужно-зелёных и черных, и поэтому женщина казалась выше, чем на самом деле. Первым делом Неверфел подумала, что леди пришла с какого-нибудь великолепного приема. Шею мадам Апелин обвивал черный шелковый платок, оттенявший бледное лицо. Неверфель сразу же решила, что это самое красивое лицо, которое она когда-либо видела. В форме сердца, идеально гладкое. Пока леди ждала, на ее лице сменялись различные выражения. Это выглядело странно и волнующе на фоне вечно сердитого вида Грандибля. Большие раскосы и зелёные глаза, поразительно черные брови и только ямочка на подбородке придавала ее чертам легкую неправильность. Вспомнив инструкцию Грандибля, Неверфыл открыла маленькую тайную створку и внимательно принюхалась. Ее острый нюх сыродела уловил только запах пудры для волос и нот фиалок. Леди пользовалась духами, но не духами. Приятный аромат, но не тот, что порабощает разум. Ниверфел отодвинула последний засов, навалилась на огромное железное кольцо и открыла дверь. Увидев ее, женщина замешкалась, потом изобразила вежливое удивление с оттенком доброты. Могу я поговорить с мастером сыроделом Мурмотом Грандиблем? На Ниверфел еще никогда не смотрели так ласково, и у нее тотчас пересохло в горле. Да, я он в гостиной. Самый удобный момент поговорить с создательницей лиц, а она и двух слов связать не может. Лицо под маской запылало. Я, я хотела кое-о чем спросить вас. Неверфель. донесся громовой голос из гостиной. Неверфель мгновенно вспомнила инструкции хозяина: не болтать. Вероятно, он имел в виду, что ей вовсе нельзя разговаривать. Она поколебалась, потом поклонилась и сделала шаг назад, впуская женщину. Сегодня не будет никакой дружеской болтовни. К этой гости надо отнести всем вниманием, окружить ее заботой и комфортом. Так что Ниверфель подождала, пока мадам Опелин войдёт, заперла за ней дверь и проводила в гостиную этот аккуратный маленький манекен со светлыми глазами и серебряной улыбкой. Свет в коридоре был слабый, верный знак того, что людей здесь обитало мало. Как люди нуждались в маленьких плотоядных растениях ловушках, запертых фонарях, и перерабатывающих спёртый воздух в свежий, пригодный для дыхания. Так и растениям требовались люди, и выдыхаемый ими воздух. Если людей недостаточно, то ловушкам не хватает воздуха, они перестают светиться и засыпают. Цветом растения напоминали бледные поганки, и их слепые рты зевали скорее от скуки, чем в надежде приманить на свет жирных пещерных мотыльков. К счастью, мадам Апелин послушно следовала за Неврфел, не пытаясь свернуть с пути или что-нибудь потрогать. Грандибль не доверял посетителям, так что сейчас все его ловушки наготове. Двери заперты, а ручки на всякий случай смазаны парализующим зайчьим стилтоном. Во владениях Сродела гостей подстерегало множество опасностей. Откроешь не ту дверь и окажешься лицом к лицу с плюющимся джессом. Вот он возлежит на подстилке из голубиных перьев и разбрызгивает кислоту из крошечных отверстий в корке. А за другой дверью поджидает огромная мшистая головка круагс пекла, запах которого превращает мозг человека в растаявшее масло. Уютная гостиная была единственным местом, куда допускались посетители. Здесь сырный запах чувствовался слабее, чем во всех владениях Грандибля. Когда Неверфел ввела сюда гостью, та подобралась и совершенно изменилась. Внезапно она приобрела блеск и величие, и как будто выросла на несколько дюймов. Мастер сыродел. До меня доносились слухи, что вы еще живы. Как чудесно, что они оказались правдой. Создательница лиц изящно проплыла по комнате, касаясь потолка перьями своего головного убора. Сняв желтые перчатки, она села на стул для гостей, к слову, расположенный на расстоянии восьми длин меча от огромного деревянного кресла грандибля. После столь драматического исчезновения половина моих друзей была уверена, что вы отчаялись и сделали с собой что-то ужасное. Грандибль внимательно разглядывал рукав своего длинного серого сюртука, который надевал по случаю прихода гостей. Выражение его лица не изменилось, но на секунду показалось, будто оно помрачнело. "Чаю". Вот и все, что он сказал. Рукав не ответил, но, видимо, он знал, что команда обращена к Неврофу. Уйти именно теперь, когда у Неверфель наконец появился шанс узнать, почему Грандибль покинул двор сущее наказание. Единственной аристократии каверны были мастера-искусники, создатели подлинных деликатесов, нарушавших грань между невероятным и чудесным. Будучи создателем подлинных сыров, Грандибль принадлежал к мастерам-искусникам, но он никогда не рассказывал Неверфелю, почему решил отказаться от своего места при дворе. Чтобы добыть кипятка, надо навалиться на рычаг, торчащий из стены в маленькой кухне. Где-то высоко наверху в печных пещерах зазвонит маленький колокольчик. Секунду или две спустя трубы начнут гудеть, стонать и содрогаться. Неверфал натянула защитные перчатки и повернула шершавый серый кран, подставляя чайник под струю исходящей паром воды. Ниверфель приготовила чай, обжигаясь в спешке, и к тому времени, когда она вернулась, гости и хозяин были увлечены разговором. Ниверфель поставила чашку мятного чаю и блюдца с финиками рядом с мадам мёдом и та умолкла на середине предложения, одарив Ниверфель мимолетной очаровательной улыбкой. "Очень хороший клиент", продолжила создательница лиц, "а также близкий друг. Вот почему я пообещала ему помочь". Вы же наверняка понимаете его беспокойство. Такая важная дипломатическая ситуация, и молодой человек не хочет опозориться перед великим Дворецким и всем двором. Разве вы можете винить моего друга за то, что он подготовил все необходимые лица? Да. Грубые ногти Грандибля постукивали по подлокотникам кресла рядом с рычажком потайного отделения. Могу Идиоты вроде него держат на плаву весь этот рынок лиц, хотя всем известно, что 200 лиц вполне достаточно для любого человека. Черт возьми, даже 10 хватит. Или двух? Мадам Апелин прищурила роскосые глаза. За ее понимающей и слегка насмешливой улыбкой крылся намек на теплоту и сочувствие. Мастер сыродел. Я знаю, что для вас это практически дело принципа, но вам следует быть осторожным. Если носить каждый день одно и то же лицо, это накладывает отпечаток. Однажды вы решите воспользоваться другими лицами и обнаружите, что ваши мышцы их не помнят. Грандибль устремил на нее суровый взор. Я считаю, что это лицо вполне подходит для большинства ситуаций и большинства людей, с которыми мне приходится встречаться. Он вздохнул. Я не понимаю, почему вы захотели поговорить со мной, создательница лиц. Если этот молокосос хочет сотню новых выражений, чтобы по-разному реагировать на каждый оттенок зеленого, вперед, продайте ему эти лица. Если бы дело заключалось только в оттенках зеленого, это было бы легко. Вы можете смеяться, но созерцание ярь-медянки. Примечание. Ярь-медянка. Зелёные или голубоватые отложения, формирующиеся со временем на меде, латуни или бронзе. Конец примечания. И раздумья о ветке яблони сейчас весьма популярны. Нет, сложность в банкете. если он хочет доказать, что может выносить обо всем тонкие суждения, ему нужно правильно реагировать на каждое блюдо. Теперь-то вы улавливаете мои мотивы, дорогой мастер сыродел. Едва Я уже помогла ему отточить правильные лица для всех четырёх вин. Желе певчей птички, супа, пирога ликёра, мороженого и асахриных фруктов. Но ваш так фолтер стертон появится впервые. Как я могу создать лицо для того, чего никогда не пробовала? Сыр изготовлен по заказу великого дворецкого. Это его собственность. Но ведь всегда остаются кусочки. Настойчиво продолжала мадам Апелин. Испорченные головки, обрезки, крошки. Моему другу потребуется одна единственная крошка. Неужели вы не поделитесь даже этим? Он будет чрезвычайно благодарен вам. Нет. Ответ был тихим и окончательным, словно погасшая свеча. Мадам Апелин долго молчала, а потом заговорила очень серьезно и меланхолично улыбаясь. Дорогой мастер Серодел, вам никогда не приходило в голову, что однажды, пусть даже сейчас такое кажется невозможным, вы захотите вернуться ко двору? Что вы будете вынуждены вернуться ко двору? Может вам кажется, что прятаться тут безопасно? Но нет. У ваших врагов тысячи способов вредить вам, шептать в правильные уши. Вы уязвимы, и если в один скорбный час лишитесь своей репутации, даже здесь вы не будете в безопасности. И у вас есть потомство. Она мельком взглянула на Неверфел, о котором надо подумать. Я уверен, что вы не просто так это говорите. Ладони Грандибле похлопывали по подлокотникам, и Неверфел внезапно поняла, что он встревожен. Таким она его еще никогда не видела. Я имею в виду, что рано или поздно вам и вашей протеже потребуются союзники, а вы годами делали все, чтобы оттолкнуть любого, кто пытался завязать с вами дружеские связи. Что если вам снова придется иметь дело со двором? Как вы справитесь? Не имея ни одного друга и располагая всего двумя лицами. В прошлый раз справился, пробормотал Грандибель. Может быть, справитесь снова, спокойно продолжила мадам Опелин. Но позвольте мне помочь вам. Я знаю многих и могу представить вас. Могу даже сделать так, что вы будете выглядеть по-новому, и тогда все будет проще. Она склонила голову на бок, внимательно изучая Грандибле зелеными глазами. Да, думаю, огонек или грубоватый шарм вам очень подойдут. А может быть, Усталость от мира с намеком на печаль и искренняя прямота, возможно даже веселая практичность, и колодец глубокой мудрости мастер сородел. Я знаю, вы питаете предубеждения против представителей моего ремесла, но правда заключается в том, что я могу быть хорошим другом, и я очень полезный человек. Печенье злобно произнес грандибль. На кухне Ниверхол в спешке споткнулась о край ковра, упала на стул и потратила драгоценные секунды на то, чтобы собрать рассыпавшееся по полу печенье и смахнуть с него грязь. Она вернулась в гостиную как раз в тот момент, когда разговор был окончен. В отчаянии она наблюдала, как создательница лиц плывет к огромной двери с 35 засовами, и на ее лице отражаются легкая веселость, сожаление, сочувствие и решимость. Ниверфел, задыхаясь, догнала ее и отвесила глубокий поклон. Она чувствовала, как улыбка создательницы лиц скользит по ней так же деликатно и невесомо, как ее радужные перья задевают потолок. Сердце Неверфелл замерло при мысли, что она нарушает приказы мастера Грандибля, но больше у нее не будет возможности поговорить с создателем лиц, и возможность эта уже ускользает. "Миллиди", настойчиво прошептала Ниверфел. Подождите, пожалуйста. Я, вы сказали, что можете создать лица, с помощью которых мастер Грандибль будет хорошо выглядеть, и я хотела спросить. Она сделала глубокий вдох и задала вопрос, над которым думала много месяцев. Могли бы, могли бы вы создать лицо для того, кто недостоин своего имени? Имея в виду, для кого-то настолько уродливого, что ему приходится прятаться. Несколько секунд Мадам Опелин без всякого выражения рассматривала маску Неверфа. Потом её лицо смягчилось и растаяло, словно капелька воды повисла на кончике сосульки. Она протянула руку, собираясь снять маску, но Неверфал отпрянула. Она не была готова показать этой прекрасной женщине то, что спрятано под ней. Ты правда не покажешь мне? прошептала мадам Опелин. Ладно, я не хотела тебя огорчать. Она бросила взгляд в коридор, потом наклонилась и зашептала ей на ухо: Ко мне приходило множество людей, которых называли уродливыми, и каждый раз я создавала лицо, благодаря которому они становились приятны взгляду. Всегда есть надежда. Что бы тебе ни говорили, никто не обязан быть уродливым. Универфэль защипала глаза, и она с шумом сглотнула. Простите, мастер Грандибль был очень груб, если бы я «Благодарю». В глазах мадам Апелин, напоминающих драгоценные камни, заблестели радужные искры. Я тебе верю. Как тебя зовут? Мастер Грандибли обращался к тебе, Неверфел. Неверфел кивнула. Приятно познакомиться, Неверфел. Что ж, я запомню, что в этих сырных туннелях у меня есть юный друг, пусть даже твой хозяин решительно не доверяет никому из двора. Мадам Опелин бросила взгляд в сторону гостиной. Присматривай за ним хорошенько. Он уязвимее, чем думает. Запираться и терять нить происходящего снаружи очень опасно. Мне так жаль, что я не могу пойти в город и узнать для него новости, прошептала Неверфель. Ею владели не только альтруистические мотивы, и голос предательски выдал ее. Ты никогда не выходишь из этих туннелей? Черные брови мадам Апелин изящно выгнулись, когда Неверфель покачала головой, и в ее голосе послышалось крайнее удивление. Никогда? Но ну почему же? Ладони Неверфель Защитным жестом дёрнулись к маске и нелюбимому лицу, которое она скрывала. О, -о, -о мадам Опелин понимающе вздохнула. Ты хочешь сказать, он держит тебя в заперти из-за твоего внешнего вида? Но это ужасно. Неудивительно, что ты хочешь новое лицо. Она протянула руку в жёлтой перчатке и нежно погладила скрытую бархатной маской щёку Неверфел. Бедное дитя, не отчаивайся. Возможно, мы с тобой станем друзьями, и если да, То, может быть, однажды я смогу сделать для тебя лицо. Ты обрадуешься? Неверфел молча кивнула. Ей казалось, что грудь у нее вот-вот разорвется. А пока что, продолжила создательница лиц, ты можешь присылать мне весточки. Мои туннели недалеко от района Samfire, там, где Tightman's Слинг пересекается с Herpels. В гостиной зазвонил колокольчик, и Неверфел поняла, что Грандиль теряет терпение. Она неохотно отперла дверь и придержала ее, выпуская мадам Апелин. До встречи, Неверфел. В эту секунду, перед тем как дверь между ними закрылась, Неверфелл увидела такое, от чего её сердце замерло. Мадам Апелин наблюдала за ней с выражением лица, которого Неверфелл раньше не видела. Оно было не похоже на все то, что встречалось в каталогах создателей лиц, которые она тщательно хранила годами, и на те лица, которые мадам Апелин демонстрировала во время своего визита. В нём была улыбка, но за её сиянием таилась огромная усталость, за добротой печаль. В её глазах читался намёк на бессонные ночи, терпение и боль. Через секунду всё исчезло, и Неверфэл осталась перед закрывшейся дверью. От сумасшедшего водоворота мыслей у неё кружилась голова. Она не сразу вспомнила, что надо закрыть задвижки. Это последнее необыкновенное лицо всколыхнуло ее душу, словно ветер пробежался по струнам арфы. Она не понимала, что с ней происходит. Сердце кричало, что она уже видела это лицо. Не зная почему, Нейвэрфел отчаянно захотела открыть дверь, обнять гостью и заплакать.